Вторник, 5. Мы говорим о семье. Стояла первая неделя сентября, первая неделя занятий. И впервые за 35 непрерывных лет в университете не было аудитории, где бы ждали появления море. Бостон заполнили студенты, а море в это время сидел у себя в кабинете, и это казалось несправедливым, словно профессор был ушедшим на покой футболистом. И вот в первое воскресенье на пенсии он сидит перед телевизором и думает. «Ведь я еще мог бы, как они. По опыту знаю, что как только начинается новый чемпионат, лучше их не трогать и ничего не говорить, но мне не нужно было напоминать море об истекающем времени». Теперь в наших записываемых на пленку беседах мы пользовались необычным микрофоном. Море не мог держать его подолгу, а маленьким, таким, как журналисты на телевидении прикрепляют к воротнику или лацкану пиджака. Но так как Море носил только мягкие рубашки из хлопка, свободно на нем болтавшиеся, микрофон то и дело накренялся и переворачивался, и мне приходилось его поправлять. Море, похоже, это очень нравилось, поскольку я оказывался совсем близко, а его потребность в физическом ощущении любви стала сильнее прежнего. Наклоняясь к профессору, я слышал его свистящее дыхание, тихое покашливание и легкое причмокивание губ перед тем, как сглотнуть. «Ну, друг мой», — сказал Море, — «о чем мы будем говорить сегодня?» «Давайте поговорим о семье». «О семье...» Море на мгновение задумался. «Моя вот тут, как видишь, рядом со мной...» Он кивнул в сторону фотографий на книжных полках. «Маленький Мори с бабушкой. Молодой Мори с братом Дэвидом. Мори с женой Шарлоттой. Мори с сыновьями». Робом, журналистом, работающим в Токио, и Ионом, специалистом по компьютерам, живущим в Бостоне. «Я думаю, в свете того, о чем мы говорили в прошлые недели, значение семьи кажется важнее, чем когда-либо», — сказал Мори. «Дело в том, что в наши дни помимо семьи нет иной надежной опоры». Во время моей болезни это стало для меня совершенно ясно. Если у тебя нет любви, поддержки и заботы семьи, тебе почти не на что рассчитывать. Нет ничего выше любви. Как сказал наш замечательный поэт Оден, «Любите друг друга, или погибнете вы». «Любите друг друга, или погибнете вы», — записал я. Так это Одан сказал. «Любите друг друга, или погибнете вы». «Хорошо сказано, правда? И справедливо? Без любви мы подобны птицам с переломанными крыльями», — продолжил Морри. «Представь себе». Я был бы разведен, или жил совсем один, или у меня не было бы детей. Эта болезнь, все, через что мне приходится пройти, была бы для меня намного тяжелее. Я не уверен, что смог бы все это вынести. Конечно, меня бы навещали друзья, коллеги, но это совсем не то, что близкие, которые никуда не уйдут. Это совсем другое, когда кто-то родной постоянно рядом, постоянно приглядывает за тобой. В этом еще одно значение семьи. Не только любить, но и дать любимому человеку понять, что о нем постоянно думают и заботятся. Это то, чего мне так не хватало, когда умерла мама. То, что я называю Духовной защищенностью, уверенность в том, что твоя семья всегда о тебе позаботится. Ничто не сравнится с этим. Ни деньги, ни слава. Море мельком взглянул на меня и добавил. Ни работа. Семья и воспитание детей — еще один из важных вопросов в моем списке. В том вопросе я хотел как следует разобраться, пока не поздно. Я рассказал море о дилемме, что стоит перед людьми моего поколения. Многие боятся заводить детей, поскольку им кажется, что дети свяжут их по рукам и ногам и полностью завладеют их мыслями и чувствами, а им вовсе не хочется этого. Я признался, что такие мысли тревожат и меня. И однако, глядя на море, я думал, «А если б на его месте оказался я, и у меня не было бы ни семьи, ни детей, представлялась бы мне эта пустота столь невыносимой?» Мори вырастил двух любящих и заботливых сыновей, которые, как и он сам, не стеснялись проявлений любви. Если б он только пожелал, они бы мгновенно отложили все свои дела, чтобы неотступно быть при нем» последние минуты его жизни. Не нарушайте вашу жизнь, сказал он им. Иначе эта болезнь погубит не одного человека, а троих. Даже умирая, он показывал своим сыновьям, с каким уважением относятся к их жизни. Неудивительно, что когда сыновья приходили к нему, нежности и шуткам не было конца. «Когда люди спрашивают меня, стоит ли заводить детей или не стоит, я никогда не даю советов», — сказал Мори, глядя на фотографию своего старшего сына. «Я просто говорю, нет в мире ничего лучше, чем иметь детей. И все. И этому нет никакой замены». Этого не заменит ни друг, ни возлюбленное. Если вы хотите приобрести опыт полной ответственности за другое человеческое существо и хотите научиться любви и глубочайшей близости, тогда заводите детей. «Значит, если бы пришлось начать сначала, вы бы снова завели детей?» — спросил я. Я взглянул на фотографию. На ней старший сын целует Мори в лоб, а Мори, закрыв глаза, смеется. «Завел бы я снова детей?» Мори с удивлением посмотрел на меня. «Да я бы не упустил такую возможность ни за что на свете! Хотя...» Мори сглотнул и положил фотографию на колени. «Хотя...» Мне приходится за это дорого расплачиваться. Потому что придется их покинуть. Потому что придется их скоро покинуть. Он сжал губы, закрыл глаза. Я увидел, как по его щеке покатились слезы. А теперь, тихо попросил он, ты рассказывай. Я? Про свою семью. Я знаю, у тебя есть родители. Я познакомился с ними давно, на выпускной церемонии. И еще у тебя есть сестра. Правда? Правда. Старшая, да? Старшая. И брат? Я кивнул. Младший? Младший. Как у меня. — заметил море. — У меня тоже есть младший брат. — Как у вас, — сказал я. — И он тоже был на выпускной церемонии, правда? Я закрываю глаза и тут же вижу нас всех, какими мы были шестнадцать лет назад. Горячее солнце, синие мантии, мы щуримся от солнца и обнимаем друг друга, позируя для фотографий. И кто-то говорит «Раз, два, три». «Что случилось?» спрашивает море, замечая, что я вдруг притих. «О чем ты задумался?» «Да так, ни о чем», отвечаю я и меняя тему разговора. «А дело в том, что у меня действительно есть брат, кореглазый блондин» на два года младше меня. И он так не похож на меня и на мою темноволосую сестру, что мы, бывало, дразнили его подкидышем. «Незнакомцы оставили тебя у нас на крыльце и когда-нибудь вернуться за тобой», уверяли мы его. Он плакал. А мы все равно твердили свое. Мой брат рос, как растут многие младшие в семье дети, всеми любимый, избалованный, но с истерзанной душой. Он мечтал стать актером или певцом. За обедом он проигрывал перед нами целые телеспектакли, исполняя в них все роли подряд, не в силах при этом скрыть свои сверкающие улыбки. Я был хорошим учеником, он был плохим. Я был послушным, он вечно нарушал правила. Я держался подальше от спиртного и наркотиков, он... Перепробовал все на свете. Вскоре после окончания школы он переехал в Европу, предпочтя тамошний, менее торопливый с его точки зрения образ жизни. И все же он оставался в семье любимчиком. Когда он приезжал нас навестить, в присутствии этого забавного, необузданного парня, я чувствовал себя скованным, консервативным. По моим представлениям, при всех явных между нами различиях, наши судьбы должны были разойтись в противоположных направлениях. И я оказался прав во всем, кроме одного. Со дня, когда умер мой дядя, я считал, что меня постигнет такая же участь. Болезнь преждевременно унесет мою жизнь, и потому я в постоянном ожидании рака работал как заведенный. Я чувствовал, как болезнь, дышит мне в затылок. Я знал, она неизбежна. Я ждал ее, как приговоренный ждет палача. И я был прав. Болезнь пришла. Но не ко мне. Она поразила брата. Тот же вид рака, что и у моего дяди. Рак поджелудочной железы. Редкая форма. И у самого младшего в нашей семье Блондина с карими глазами, начались химиотерапия и облучение. У него выпали волосы, а лицо исхудало до да нельзя. Ведь это предназначалось мне, — думал я. Но мой брат — это не я и не мой дядя. Он борец, и всегда им был с самых ранних лет, еще с тех пор, когда мы дрались с ним в подвале, и он умудрился прокусить мой ботинок. А я завопил от боли и отпустил его. И брат начал сражение. Он жил тогда в Испании и стал биться с болезнью с помощью экспериментального лекарства, по сию пору недоступного в Штатах. Он летал по всей Европе в поисках новых средств. После пяти лет борьбы лечение, похоже, приостановило болезнь. Это была хорошая новость. Плохая же новость. Заключалось в том, что брат не хотел, чтобы я был рядом с ним. Ни я, ни кто-либо другой из нашей семьи. Сколько мы не пытались звонить и навещать его, он не принимал никого из нас, настаивая на том, что борьбу он должен вести сам. Месяцами от него не было ни слуху, ни духу. Мы оставляли ему сообщения на автоответчике, но он на них не отвечал. Меня мучило чувство вины за то, что я ничего для него не делаю, и сжигало чувство гнева за то, что он не позволяет нам ему помочь. И вот я снова окунулся в работу. Я работал потому, что над работой у меня был контроль. Я работал потому, что находил в этом смысл и получал отдачу. Но всякий раз, когда я звонил брату в Испанию и слышал на автоответчике его голос, брат говорил по-испански, Еще одно свидетельство того, как далеки мы были друг от друга. Я бросал трубку и хватался за работу. Возможно, в этом была одна из причин, почему меня так тянуло к море. Он допускал меня туда, куда мой брат отказывался допустить. Оглядываясь назад, я думаю, что море знал об этом с самого начала. Зима в далеком детстве. Снежная гора в нашем пригородном районе. Мы с братом на санках, я спереди, он сзади. Его подбородок на моем плече. Его ступни касаются моих коленок. Санки грохочут на ледяных, залысинных горы. Скорость нарастает и нарастает. «Машина!» — слышится чей-то крик. Мы видим, как она приближается слева. Мы пытаемся повернуть санки в сторону, Но полозья не разворачиваются. Водитель гудит нам, что есть силы, и жмет на тормоза, а мы делаем то, что обычно делают в таких случаях дети — спрыгиваем с санок. В куртках с капюшоном мы, как бревна, катимся по холодному мокрому снегу в полной уверенности, что еще минута, и мы окажемся под колесами машины. Мы трепещем от страха и своплим а «Летим кувырком!» Мир вверх дном, вверх ногами, вверх тормашками. И вдруг пустота. Мы больше никуда не катимся и, пытаясь отдышаться, вытираем с лица мокрый снег. Водитель уже катит дальше по улице и, глядя на нас, крутит пальцем у виска. Мы спасены. Санки покоятся в сугробе, а наши друзья похлопывают нас по плечу, приговаривая. Здорово! И вы могли умереть. Я улыбаюсь брату. Нас объединяет детская гордость. Это было не так уж страшно. Думаем, мы готовы снова взглянуть в лицо смертельной опасности.